Верховным главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. Вставки делали еще потуги сформировать демократическое правительство, председателем которого намечался Чернов. Я сидел у Вырубова, когда доложили о его приходе. Желая избежать встречи с этим господином, я поспешил выйти из кабинета.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 решил остаться лишь в качестве частного человека, заручившись приказом за подписью Духонина об откомандировании его в Кавказскую армию. По словам Вырубова, генерал Духонин решил перенести ставку в Киев. «С тяжелым чувством я выехал из армии. Восемь месяцев назад Россия свергла своего монарха. По словам стоявших у власти людей,